Глава четвертая. Грозное возмездие. Ввязавшись в морской бой с Арабеллой, испанский фрегат Арте-Вида несомненно проявил необычайную храбрость, однако вместе с тем и необычайное безрассудство, если учесть полученное им предписание, а также значительное превосходство в огневой силе, которым обладал его противник. Ведь что это было за судно Арабелла? Да что тот же Синкалиагос из Кадиса, отважно захваченный капитаном Бладом и переименованный им в честь некой дамы с Барбадоса Арабеллы Би숍, воспоминания о которой всегда служило ему путеводной звездой и обуздывало его пиратские набеги. Арабелла быстро шла в западном направлении, стремясь догнать остальные корабли капитана Блада. опередившей её на целый день пути и где-то в районе 19 градусов северной широты и 66 градусов западной долготы была замечена фрегатом Артевида. Фрегат повернул, лёг поперёк курса Арабеллы и открыл сражение, дав залп по её клеузам. Командир испанского фрегата Дон Висенте де Касанегра никогда не страдала от сознания собственной ограниченности и в этом случае, как всегда, был побуждаем к действию непоколебимой верой в самого себя. В результате произошло то, чего и следовало ожидать. Араблла тотчас переменила гаус с западного на южный и оказалась с наветренной стороны от равиды. Тем самым сразу, средя на нет первоначальное тактическое преимущество фрегата. После этого Будучи еще в недосягаемости его носовых орудий, она открыла сокрушительный огонь из своих пушек, чем и предрешила исход схватки. А затем, подойдя ближе, так и зарешетила картечью текелаж три виды, что фрегат уже не в состоянии был бы спастись бегством, если бы даже благоразумие подсказало Дона Висенте такой образ действий. Наконец, приблизившись уже на расстояние пистолетного выстрела, араблла бортавым залпом превратила стройный испанский фрегат в беспомощно колышущую по волнам посудину. Когда последовал корабль был взят на абордаж, испанцы тут спешили сохранить себе жизнь, сложив оружие, и тузеленевший от унижения Дон Висенте вручил свою шпагу капитану Бладу. «Это научит вас не тявкать на меня, когда я мирно прохожу мимо», — сказал капитан Блад. «На мой взгляд, вы не столь храбры, сколь нахальны». Сложившееся у капитана Блада мнение ни в коей мере не претерпело изменений к лучшему, когда, исследуя судовые документы, он обнаружил среди них письмо испанского адмирала Донна Мигеля де Эспиноса и Вальдес и узнал из него наполоченных Доном Висенте Мигеля. на Казах. Письмо предписывало Дону Висенте как можно быстрее присоединиться к эскадре адмирала в бухте с панишкой возле Бьекка с целью нападения на английские поселения на острове Антигуа. По счастью, намерения Дона Мигеля были выражены в письме вполне недвусмысленно. Хотя, — писал он, — его величество король не ведет сейчас с Англией войны, Англия, тем не менее, не предпринимает никаких вопросов. меру, чтобы положить конец дьявольской деятельности пирата Блада в испанских водах. Вследствие этого мы вынуждены применить репрессии и получить известную компенсацию за все убытки, понесённые Испанией от руки этого дьявола Флебустера, загнав обездороженных испанцев в трюм всех, кроме неосмотрительного дона Висенте, который под честное слово был взят на борт Рабеллы. Капитан Блад отделил часть команды на отряд виду Золотал её пробоины и повёл его корабля юго-восточным курсом к проливу между Анегадой и остальными Виргинскими островами. Изменив столь внезапно курс, Блад непременно в тот же вечер дать тому объяснение, для чего в большой капитанской каюзе было созвано совещание, на которое он пригласил своего помощника Волгерстона, шкипера Питта, канонера Огла и двух представителей от команды. Один из них по имени Альбин был француз, и его присутствие обуславливалось тем, что французы составляли в то время примерно одну треть всех корсаров, находившихся на борту Арабеллы. Сообщение капитана Блада о том, что он намерен плыть к острову Антигуа, встретило противодействие. В наиболее краткой форме противодействия это было выражено Волверстоном. Стукнув по столу окорокообразной ручищей, Волверстон заявил, К чёрту короля Якоба со всеми его прислужниками. Хватит с него и того, что мы никогда не нападаем на английские суда и на английские поселения. Но будь я проклят, если мы станем защищать тех, от кого нам самим же не ждать добра. Капитан Блад дал разъяснение. Испанцы собираются произвести это нападение в виде компенсации за те убытки, которые якобы понесла Испания от нашей руки. По вот сути, почему я считаю, что это нас к чему-то обязывает. Не будучи ни патриотами, ни альтруистами, как я в строе из слов Вольтерстона, мы тем не менее можем предопечить нашеление и оказать ему помощь как наёмники, услуги которых оплатит гарнизон, ибо он несомненно будет рад нанять нас. И таким образом мы исполним свой долг, не упустив при этом и своей выгоды. Последний аргумент решил спор в пользу Петра Блада. На серье, миновав пролив, корабли легли в дрейф у южного мыса острова Вирджин-Горда, по правому борту не более как в 4-5 миль от него. Море было спокойное. Капитан Блад приказал спустить на воду шлюпки с отревиды, и команды испанского корабля поплыли в них к берегу. После чего оба корабля продолжали свой путь к наветренным островам. С легким попутным ветром, пройдя к югу от Сабы, они к утру следующего дня приблизились к западному берегу Антигуа и, подняв английский флаг, бросили якорь в десяти саженях к северу от банки, разделяющей надвое вход в Форт Бэй. Вскоре после полудня, когда полковник Ангел Кортни, правитель наветренных островов, чья губернаторская резиденция находилась на Антигуа, только что уселся за обеденный стол в обществе миссис Кортни и капитана Маккартни, ему, к немалому его изумлению, доложили, что капитан Блатт высадился в бухте Сент-Джонс и желает нанести визит его высокоблагородию. Полковник Кортни, высокий, тощий, веснущатый господин лет сорока пяти, заморгал красноватыми веками, и обратил взгляд бесцветных глаз на своего секретаря мистера Айвиса, принесшего ему это известие. "Капитан Блад, говорите вы?" "Капитан Блад? Какой капитан Блад? Надеюсь, не этот проклятый пират, не этот вывесельник, сбежавший из Барбадоса". Видя, как разволновался губернатор, юный мистер Айвис позволил себе улыбнуться. "Он самый, сэр". "Полковник Кортни?" швырнул салфетку на стол и, все еще не веря своим ушам, поднялся на ноги. «Вы говорите, он здесь? Он что, рехнулся? Может быть, у него солнечный удар? Клянусь Богом, я закою его в кандалы, прежде чем сяду сегодня обедать и отправлю в Англию, прежде чем...» — он не договорил и повернулся к своему военному коменданту. «Черт побери, вероятно, нам все же следует его принять». Круглый решив Маккартни почти столь же красный, как и его мундир, выражал не меньшее изумление, чем лицо губернатора. Чтобы такой отъявленный негодяй, за голову которого объявлена награда, имел наглость явиться днём с визитом к губернатору английской колонии, хм, от подобного известия капитан Маккартни онемел и окончательно утратил способность что-либо осмыслить. Мистер Айвс пригласил в просторную прохладную, довольно скудно обставленную комнату высокого, худощавого мужчину, весьма элегантно одетого в светло-коричневый парчовый кафтан. Крупный, очень ценный бриллиант сверкал в великолепном кружеве пышного жабо. Бриллиантовая пряжка поблёскивала на шляпе с плюмажем, которую этот господин держал в руке. Большая грушевидная жемчужина покачивалась под мочкой левого уха, тусклая мерцая среди черных локонов парика. Гость опирался о черную трость с золотым набалдашником. Он был так не похож на пирата, этот щегольски одетый господин, что все в молчании уставились на его бронзовое от загара продолговатое горбоносое лицо с ордонической складкой губы, холодными лицами. синими глазами всё больше и больше изумляясь и всё меньше вверяя своим органам чувств полковник наконец спросил беспокойно дёрнувшись на стуле вы капитан Блад гость поклонился капитан Маккарти ахнул и пожелал, чтоб его разразил гром полковник произнёс что тебе И его блестятные глаза совсем вылезли из орбит. Он бросил взгляд на свою бледную супругу, потом поглядел на макартни и снова взозрился на капитана Блада. "Жрехрабрый мошенник. Ха, храбрый мошенник, чёрта с горы. Я вижу, что вы уже слышали обо мне". "Слышал, но всё же не ожидал, что вы способны явиться сюда. Вы же не для того пришли, чтобы сдаться мне в плен". Пират не спеша шагнул к столу. "Макартни, Невольно встал. Прочтите это послание. Оно вам многое объяснит, сказал Блад и положил перед губернатором письмо испанского адмирала. Воле суди, оно попало в мои руки вместе с джентльменом, которому было адресовано. Полковник Кортни прочёл, изменился в лице и протянул письмо Маккарти. Затем снова поглядел на капитана Блада, и тот, как бы отвечая на его же взгляд, сказал: Да, я явился сюда, чтобы предупредить вас и в случае необходимости сослужить вам службу. Мне службу какую? Боюсь, что у вас будет в этом нужда. Ваш космохоторный флот не выстоит и часа под огнём испанских орудий. После чего эти кастильские господа пожалуют к вам в гость в город. А как они себя ведут в подобных случаях, вам, я полагаю, известно. Если нет, могу это описать. Но разложил меня Гром, воскликнул Макартнем, уже не воюем с Испанией. Полковник Кортни в холодном бешенстве повернулся к капитану Бладу. Это вы причина всех наших бедствий. Ваши грабительские набеги навлекли на нас эту напасть. Вот поэтому-то я и явился сюда, хотя я думаю, что мои набеги скорее предлог для испанцев, чем причина. Капитан Блад опустился на стул. Вы, как я слышал, нашли здесь на вашем острове Золото и Доннегельве ягна напавшион об этом тоже. В вашем гарнизоне всего 200 солдат, а ваш форт, как я уже сказал, старое развалина. Я привел сюда большой, хорошо вооруженный корабль и две сотни таких ваяг, равных с которыми не сыщется во всем Карибском море. А может, и на всей планете. «Конечно, я проклятый пират, и за мою голову назначена награда. И если вы чрезмерно щепетильны, то, вероятно, не захотите говорить со мной. Но если у вас есть хоть капля здравого смысла, а я надеюсь, что это так, вы будете благодарить Бога за то, что я явился сюда, и примите мои условия». «Условия?» — капитан Блатт разъяснил. И волю они не собираются строить из себя героев и рисковать жизнью ни за что, ни про что. Кроме того, среди них очень много французов, а те, естественно, не могут испытывать патриотических чувств по отношению к английской колонии. Они же хотят получить какую-либо хотя бы незначительную компенсацию за те ценные услуги, которые они готовы оказать. К тому же, полковник добавил у заключенника капитан Блад. Это ещё и вопрос вашей чести. заключить с нами союз для вас, может быть, и неудобно, а вот нанять нас это совсем другое дело. Когда же операция будет завершена, никто не мешает вам снова преследовать нас как нарушителей закона. Полковник поглядел на него мрачно. Мой долг повелевает мне немедленно заковать вас в кандалы и отправить в Ванглию, где вас ждёт виселица. Капитан Блад и бровью не повёл. Ваш первейший долг — спасти от нападения эту колонию, правителем которой вы являетесь. Вы оповещены о том, что ей угрожает опасность. И опасность эта столь близка, что вам должна быть дорога каждая секунда. Клянусь, вы поступите разумно, если не будете терять эти секунды даром. Губернатор поглядел на Маккартни. На взгляд Маккартни был столь же пуст, как и его черепная коробка. Но тут неожиданно поднялась со стула супруга полковника, испуганная, молчаливая свидетельница всего происходящего. Эта дама была столь же высока и костлява, как и ее супруг. Климат тропиков состарил ее до срока и сушил ее красоту. Однако, по счастью, подумал капитан Блад, он, по-видимому, не иссушил ее мозги. «Джеймс, как ты можешь колебаться?» «Подумай, что будет с женщинами. С женщинами и с детьми, если испанцы высадятся здесь. Вспомни, что они сделали с Бритштауном». Губернатор стоял, наклонив голову, угрюмо насупившись. «И тем не менее, я не могу заключать союз с... Не могу входить в какие-то сделки с преступниками, стоящими вне закона. Мой долг мне ясен. Абсолютно ясен». Полковник говорил решительно. Он больше... не колебался. Вольному воля, спасённому рай. Произнес философски настроенный капитан Блад. Он усхнул и встал. Если это ваше последнее слово, то разрешите пожелать вам приятного окончания сегодняшнего дня. Я же от них не расположен попасть в руки карибской эскадры. Никуда вы отсюда не уйдёте, резко сказал полковник. Что касается вас, то мне мой долг тоже ясен. Макарти, стражу. Ну-ну. Не являйте дурака, полковник. Влад жестом остановил Макарти.